Глава 14 Поднявшись на первый этаж, я направился в гостиную и кинул Романа на диван, после чего заново создал темницу луфта, так как она привязывалась к пространству, а не предмету. Однако существовали более слабые версии этого плетения, одним из которых я воспользовался, пока нес его сюда, и планировал использовать его на пленном в будущем. Они отличались в худшую сторону сильным магическим излучением и не столь крепким энергетическим каркасом, Тем не менее, этого вполне будет достаточно для поддержания пленного в бессознательном состоянии. Можно было сделать специальные кандалы, которые непрерывно будут посылать в тело мага волны энергии, разрушающие плавное течение маны и мешающие использовать заклинания. Но у меня отсутствовали нужные ресурсы для их создания. Поэтому я не стал заморачиваться и делать слабый аналог подобных украшений, которые при должном усердии пленного могли в самый неподходящий момент банально перестать работать. Конечно, перед тем, как заняться созданием артефакта, который возьмет на себя постоянное поддержание пленника в бессознательном состоянии, мне не требовалось извлекать Романа из пола, да и поднимать его на первый этаж. Но по информации, которой я обладал, чем дольше объект поиска, за который отвечает пророк, находится на одном месте, тем проще его отыскать. Даже минимальное смещение Романа в пространстве может дать мне дополнительное время, и я не видел причин не воспользоваться подобным. «Пусть я и не верил, что его сразу начнут искать, да и этот метод был просто слухом, но все же в этом мире со мной случается слишком много того, что не поддается анализу. Поэтому лучше перестраховаться. Особенно, когда для этого не так многое требуется». Тем временем Лара и Вар спустились со второго этажа. «Пока я был занят, они успели принять душ и переодеться. Уже ничего в их внешности не напоминало о том, что совсем недавно они подверглись нападению и проиграли». Я пока что не стал обращать на них внимания и, достав из внутреннего кармана пиджака один из фальшивых артефактов, за полторы минуты один малый камень маны превратил болванку в полноценный артефакт. Пусть он и получился недолговечным из-за скорости и низкого качества исходного материала, но я и не планировал вечно держать синеволосого представителя рода Гофман в плену. А если подобное потребуется, то попрошу о размещении еще одного человека в темнице «Секты спящего камня». «На этой мысли я споткнулся, так и вспомнил, каким взглядом меня провожал Шрамаликий и свои сомнения в безопасности для меня основной базы секты. Впрочем, я быстро выкинул ненужные сейчас мысли из головы и обратился к телохранителям, все это время дожидавшимся моих распоряжений. «Лара, машина, стоящая у дома, это та, которую приобрела для меня Инга. Девушка на миг замерла». А я почувствовал волну сканирующего заклинания, отправившуюся строго в сторону машины. Дождавшись ответа от своего плетения, Лара ответила «Да». Видимо, когда они очнулись, то они озаботились проверкой автомобиля. Из-за этого и произошла заминка. «Берите его». Я указал на лежащего на диване Романа и сразу кинул ему на грудь подготовленный артефакт, который активировал заранее. «И закиньте в багажник, после чего нам надо будет покинуть город». Ответом мне было два синхронных кивка. Я же, пока мое распоряжение выполнялось, стоял на месте и размышлял, что именно мне нужно для осуществления задуманного. При этом мне приходилось старательно избегать мысли о том, что я не являюсь лекарем и ничем не смогу помочь девушке, которая начала испытывать чувства, если она действительно больна чем-то неизвестным. Однако отгонял я подобные размышления не потому, что они были истины, а так как не хотел тратить время на борьбу с самим собой, со своими эмоциями, возникающими в этот момент. Ведь даже если я не способен помочь Ане, то как минимум должен убедиться в том, что сказанное Романом – правда. Конечно, я не ощутил в его словах лжи, но он сам мог быть обманут, поэтому это ни о чем не говорило. Когда Вар и Лара загрузили Романа в машину, я постоял еще пару минут – и все же направился к ним, признав для себя, что в столице нет ни человека, ни ресурсов, которые помогли бы мне урегулировать вопрос с родом Гофман. Спустя 15 минут мы выехали из города, еще через 10 я приказал остановиться. Просканировав местность на пару километров, я не обнаружил вокруг никого, лишь поток машин, состоящий из людей, направляющихся как в столицу, так и из нее. Выйдя из машины и игнорируя тот факт, что в проезжающем мимо транспорте может оказаться сильный маг, я несколькими пространственными проколами убедился, что правильно представляю, где находится необходимый мне город Кандерн, и я смогу сформировать до него портал. Однако, перед тем, как заняться этим вопросом, я вспомнил, что не окружил пленника экранирующим барьером, защищающим от поисковой магии, основанной на крови. Видимо, сдерживаемые мной эмоции все же негативно сказываются на мне, и я допускаю совсем уж глупые ошибки. Раздраженный, я направился к машине и, встав рядом с багажником, оперся на него, после чего закрыл глаза и спустя несколько минут закончил заклинание, которое тоже поместил в фальшивый артефакт. Далее быстро открыл багажник и кинул его внутрь. Сильный глухой звук прозвучал одновременно с тем, когда я сел в машину, и он меня слегка отрезвил. Не давая приказа двинуться вперед, я потратил несколько десятков секунд, чтобы успокоиться и победить накатывающие на меня эмоциональные волны. Такое чувство, что это частично проснулась личность прежнего владельца тела. Слишком уж глупым и вспыльчивым я стал, узнав о ситуации, в которой находится Аня. Перед развитием этой мысли я обратился к Вару, выступающему сейчас в роли водителя. «Езжай, но не по главной дороге, а сверни куда-нибудь, где будет меньше свидетелей. Ко мне пока не обращайтесь». Машина плавно тронулась, а я отстранился от шума и погрузился в себя, начав сканирование своего астрального тела. Прошло минут десять, и лишь тогда я открыл глаза. За это время я убедился, что в моем астральном теле не появилось следов чужого присутствия, которые должны возникнуть в случае борьбы нескольких душ за одно тело. Убедившись, что мои ошибки – это лишь мои ошибки, я одновременно и обрадовался, и расстроился. Но хорошо, что смог признать этот факт. Если бы воспоминания предыдущего владельца тела повлияли на меня настолько сильно, что я бы винил во всех своих бедах других людей, вот это действительно было бы проблемой, о которой, к тому же, я не смог бы узнать. Собравшись с мыслями, я приказал остановить машину, после чего прямо посредине дороги открыл портал, в который мы и въехали». Точкой выхода послужила точно такая же дорога, по которой мы ехали, но расположенная ближе к нужному мне городу. Все же не хотелось лишний раз попадаться на глаза кому бы то ни было, особенно когда моя цель – это скрытое проникновение на территорию не самого слабого рода. После этого выехать на основную дорогу и добраться до города не составило труда». Вара и Лару я взял с собой в основном, чтобы не ослаблять связывающий нас магический договор. Все же слишком редко им удается даже номинально выполнять роль моих телохранителей. Но отказываться от двух магов третьего круга, по сути почти единственных магов, которым я могу доверять, мне не хотелось. Сначала я хотел привести пленника в чувство, чтобы он указал на часть города, контролируемую родом Гофман, Но этого не потребовалось» так как размеры Кондерна оказались небольшими даже по сравнению с Каркадом, а зеленое здание нашлось лишь в одном экземпляре. В итоге я решил дождаться, когда окончательно стемнеет, и после этого отправиться в лечебницу в одиночку. Конечно, из меня был так себе мастер скрытного перемещения, но я сомневался в том, что Гофман потратились на установку дорогих магических массивов в лечебнице, а держать там постоянно мага с высоким кругом было бы слишком расточительно. Тем не менее, определенное беспокойство вызывал тот факт, что сейчас одну из палат занимает дочь главы рода. А значит, они могли заставить кого-нибудь из своих магов все же встать на стражу. Но выбора у меня не было. Я не собирался ждать. Мне требовалось сегодня же увидеть Аню и хотя бы приблизительно понять, что с ней случилось. И если же я хотел сохранить полное инкогнито и оставаться в безопасности, то самым оптимальным маневром было бы нанять какого-нибудь высокопоставленного представителя теневого мира. Но при самом лучшем раскладе все равно ушло бы минимум два дня до момента, когда я получу информацию. К тому же после того, как я пленил Романа Гофман, не факт, что Академия встала бы на мою сторону. Более вероятным был вариант пленить уже меня, пусть и временно, до выяснения всех нюансов. А это опять же потеря времени и возможности самому влиять на происходящее. Мы поужинали в одной из местных дешевых кафешек, где я сомневаюсь, что хоть раз ступала нога аристократа. После чего я отправил телохранителей курсировать по городу, а через два часа они должны остановиться перед выездом из города. Сам же я потратил еще полчаса на то, чтобы купить недорогую неприметную одежду в виде серо-синего рабочего костюма, больше похожего на комбинезон. При этом продавец так сильно хотел домой, что чуть ли не выталкивал меня из магазина, когда я приобрел то, что хотел. И вот к десяти вечера я стоял на крыше соседнего с лечебницей дома и пытался понять, какие меры предприняли Гофманы для обеспечения безопасности больных. Обнаружения я не опасался. Все же, хоть и не мастер, но пару плетений из раздела маскирующей магии мне были известны. К тому же, в случае, если меня раскроют, я не видел в этом глобальной проблемы. «Главное, чтобы они сами не поубивали друг друга, пока будут пытаться меня поймать, и между мной и Родом Гофман не появилась кровная месть. Во всех остальных случаях я, конечно, потеряю возможность свободных маневров, но так как я знаю, что не виновен, то все же смогу договориться с главой Рода, хоть это и займет намного больше времени. Когда последнее сканирующее заклинание выполнило свою работу, я использовал плетение полета и быстро перелетел на крышу зеленого здания». К сожалению, определить, в какой палате находится Аня, не удалось. Все же, на какую-никакую защиту Рот Гофман потратились. Впрочем, меня никто не обнаружил, даже когда я вскрыл дверь, ведущую внутрь здания, и довольно грубо, обходя магические линии сигнального барьера, проник на чердак. Следом я, почти не скрываясь, отправился искать, у кого можно получить нужную мне информацию. Вообще, одежду я менял только ради этого момента так как не хотелось засвечиваться в своем костюме на камерах, которые тут должны были быть, но я пока их не вижу. Не считая костюма, я дополнительно с помощью иллюзий изменил черты лица. Не сильно, но если постараться, то меня можно было узнать, хотя небольшое старение и пара шрамов в достаточной мере осложняют эту задачу. Ну а так как я перестал скрываться, то довольно быстро столкнулся с охранником, простым охранником, не обладающим магическим источником. Мужчина выглядел примерно лет на сорок, и стоило ему заметить мой силуэт, как он сразу направил на меня луч фонаря вместе с пистолетом, а также выкрикнул «Кто ты такой?». Атаковать его, чтобы потом допросить, я сразу не стал, а решил проверить, насколько профессиональные люди работают в этом месте. «Чё кричишь?» Без какого-либо страха идя прямо на него, я уже спокойным голосом продолжил. «Свои, а ты тут раскричался, больным спать мешаешь. Накажут, а собой собой в случае чего?» Мужик оказался не очень подготовленным, так как пусть и не до конца опустил оружие, но все же перестал целиться мне в корпус, переведя прицел на ноги. Приблизившись к нему почти вплотную, я, глядя ему прямо в глаза, спросил. «Ну и кого ты себе изображаешь? Борца со злом в виде человека, который решил украсть секретные методы лечения?» «То, что я сейчас выглядел не как восемнадцатилетний юнец, а самое минимальное на тридцать, мне сильно помогало в этом спектакле». Мужик от такого беспардонного отношения к нему выглядел ошарашенным. Но своей цели я все же достиг, и он опустил оружие, обратившись ко мне уже более мирным голосом. Хм, «Друг, ну протоколович. ведь? А тебя я не припомню на вечерней планерке, да и в базе твоего портрета не видел». С каждым произнесенным словом он постепенно возвращал к себе недоверие и опасения по отношению ко мне, которые довольно открыто демонстрировал с помощью мимики. Ну а я больше не хотел играть в этот цирк и все же вырубил мужика простым ударом рукой по затылку. Следом я еще раз активировал сканирующее заклинание и, убедившись в отсутствии как камер, так и следящих плетений, а также того, что не ощущая местоположение Ани, привел охранника в чувство. Будь он более подготовленным, то я бы проверил его на наличие яда, которым он должен воспользоваться в случае пленения, но это явно был не тот случай. Мужик, открыв глаза и увидев меня, попытался перекатиться в сторону, но ему это не удалось, ведь нижнюю часть тела его я вмуровал в пол. Наблюдать за его шоком и последующими страданиями мне не хотелось, поэтому я, не дав ему запаниковать, схватил его за горло и произнес «Тихо! Будешь меня слушать, и ты выживешь, и даже останешься целым. Ты меня понял?» Не знаю, что на него повлияло сильнее, но то, что он так быстро понял свое положение, меня порадовало. Возможно, когда-то он уже был в схожей ситуации и сейчас просто осознал, что имеет дело с магом». «Да». Улыбнувшись, я, не разжимая пальцев, мягко спросил. «Отлично. Где Анна Гофман?" Мужик, перестав пытаться отстраниться, чтобы избавиться от моей хватки на своем горле, быстро проговорил. «Четвертый этаж, первая палата. Но там сейчас несколько магов». При этом он даже не пытался солгать и сразу понял, о ком идет речь. Это было подозрительно. «Как давно ты работаешь народ Гофман. Помявшись, он все же ответил, «Неделю». «И разве ты не подписывал договор о неразглашении информации? Протоколы, вот это вот все?» Попавшийся мне под руку несчастный охранник отвел взгляд и чуть ли не закрыл глаза, после чего еще быстрее, чем прежде, начал говорить. «Так вы же свой, вы не чужой, вы мне так и сказали, я просто поверил, ведь вы так убедительно говорили, очень убедительно». Он не останавливался, произносил это явно, пытаясь убедить свое сознание в правильности того, что выдает информацию чужаку. «Кажется, я умудрился наткнуться либо на члена теневой гильдии, либо на шпиона другого рода, которого обучали обходить магические клятвы подобным образом, меняя свое восприятие по отношению к ситуации. Я очень сильно сомневаюсь, что обычный человек знает о такой возможности и стал бы пытаться пользоваться этим методом еще до получения наказания». Впрочем, это больше походило на удачу, так что мне грех было жаловаться. Однако мой несчастный информатор, кажется, сломался, потому что он продолжал по кругу повторять свою мантру. «Остановись!» Мужчина никак не отреагировал на мой приказ. Тогда я сжал его горло. Но кроме того, что в голосе говорившего прибавилось хриплых и булькающих звуков, ничего не поменялось. Отпустив мужика и увидев, что он по-прежнему продолжает бороться со своим сознанием, я вырубил несчастного и отправился на указанный им этаж. То, что моя встреча со странным охранником точно была удачей, я понял, когда остановился около палаты под номером 1 на четвертом этаже. Все дело в том, что комната передо мной явно окружена сильным экранирующим барьером, и понять, что именно в ней находится Аня, я мог бы только методом исключения после того, как проверил бы все остальные палаты в этой чертовой лечебнице, ну или вломившись в нее на удачу. К тому же это здание оказалось неожиданно пустынным, я больше не смог встретить никого». У меня даже закрались подозрения, что тот охранник на самом деле, как и я, проник сюда только сегодня и для того, чтобы узнать побольше о Ане. Но все это было неважно, так как сейчас я был занят другим. Перед тем, как ворваться в палату, прямолинейно уничтожая все на своем пути, я решил действовать тоньше и отправил внутрь слабое разъедающее плетение. Оно действовало только на магический каркас, поэтому никак не проявлялось в обычном мире». Но при этом уже через несколько секунд позволило мне воспользоваться сканирующим заклинанием. И после того, как я получил ответ от плетения, меня все же захватили эмоции. Ведь я увидел, как рядом с Аней стоят двое мужчин, а девушка при этом кричит и вырывается из сковывающих ее пут. Мысли о медленном вскрытии барьера, чтобы попытаться еще на какое-то время остаться незамеченным, испарились. Собственно, как и дверь, отделяющая меня от моих новых противников».